Я видел его, милая мордашка, с чуть притупленной для подобного возраста живостью. Врачи, сестры, нянечки подтянули его. И представьте, подготовили, чтобы вернуть, согласно условиям договора, маме, если можно так назвать ее, конечно. Мама за три года не нашла и часу, чтобы поедать сына. В той поре, когда требовалось исполнить условия обязательства, ее не оказалось дома, она уехала в отпуск. Нежеланный так и остался нежеланным, несмотря на старания женских рук. Вера Надеждовна, мы, конечно, знаем, что детям у нас хорошо, но лишь в сравнении с жизнью семей, откуда они к нам попали. Знали бы вы, как расцветают наши бутончики, когда их коснется настоящее тепло. Настоящее тепло. Думая о нем, первая мысль, какая стучит в голову, о неравновесии, о вечном неравновесии в этом странном мире. Одно счастье дано в руки, она, слепая счастье, за беду признает. Понять глупое не может, что минутная душевная неуютность, которая ей досталась, минует, забудется. А вечная, неприходящая жизнь маленького существа, любовь, материнство, они навеки. Это и есть подлинная и великая ценность. Другой мудрость это ясна, потому что выстрадана в долгих муках и тщетном ожидании, а вот теплого дыхания под рукой, милого, невнятного гульканья, ощущение тока живительного, которым можно означить посасывание мягкими и нежными губами материнского молока, не дано. Что делать? Бывает же так немилосердно природа к иной женщине. И вот есть очередь. В каждом, почитая значительном городке, очередь к весам этим, где любовь одних стремится уравновесить нелюбовь других, где необоримая жажда быть матерью стремится утолить себя обесцененным, непознанным, отвергнутым благом, где доброта людская выравнивает тяжесть неправедных гирь несправедливости отчуждения. Очередь к весам равновесия между злом и сердечностью не угасает, не прерывается, не тает. И вот настает день, когда к малышу приходит женщина и говорит вся в слезах. «Доченька, я за тобой пришла, собирайся скорей. Немыслимое, совершенно непонятное дело, откуда малыши двух и трех летки понимают и ждут этого? Ведь и женщины, и мужчины, решившие усыновить или удочерить ребенка, говорят эти слова без лишних свидетелей, в кабинете глав врача, например. И ребятишек стараются поскорее убрать с глаз остальной ребятни, чтобы поспокойнее, чтобы без слез. А вот подишь ты неясными, невидимыми флюидами, что ли, какими невидимыми золотыми нитями. Но вот передается, протягивается от тех, кто ушел, к тем, кто остался, ощущение вечного ожидания, вечного желания, бесконечной мечты. Вот войдет в группу человек, мужчина, а лучше женщина, и скажет «Где тут мой сынок? Заждалась моя доченька?» Они глядят во все глаза на всякого входящего. И каждому мужчине, говорят, чуть обождав, папа, и каждую женщину зовут, вглядевшись, мама. Да, они расцветают, те, кого усыновили, удочерили. Вера Надеждовна, за полгода происходят поразительные метаморфозы, отстававшие в развитии на год полтора Догоняют своих сверстников из обычных семей. Но статистика этого совершенно конкретного дома ребенка фиксирует следующее. Половина всех детей сдана суда до трех лет, но вот заберут к трем годам домой.